Москва -поднебесная, Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание". сознание. Серия 5. За трибуной стоял оратор. В зале народу была тьма. Кто-то мирно похрапывал, кто-то тайком распевал что-то витающее в воздухе партвейным запахом, кто-то внимательно и с интересом слушал. Елисей сидел далеко, и из-за пелены дыма, парящего над головами, с трудом различал черты лица выступающего. Каждый кирпич в кладке сознания есть вклад величайший, трудоёмкий и вязкий. Мы все мы являемся непосредственными созидателями, зодчими и архитекторами в своём роде. И наша задача объективно внедрять и быть непоколебимыми. О чём шла речь, Елисеен не понимал. Что это было за собрание и кто все эти люди сидящие вокруг, было для него загадкой. Однако он зачем-то поднялся и откашлевшись в кепку, что была зажата в его руке, крикнул в президиум. А что прикажете делать с ангелами? И почему самолёты? Самолёты, почему? Некоторые головы обернулись к Нестратову и, как показалось, посмотрели на него с укоризной. Оратор направил взор на порвавшего его речь зрителя. "Такие как вы, отчужденцы, бросившиеся на заметок, а сами одномоментно хранящие под кроватями крылья? Героизм в дружном сообществе настоящих созидателей. А самолёты?" Не вашего умодела. Это в пятое управление. Пожалуйте к главному по аэрокатастрофам. Иш, начался фиглярмокрица. Гол! Значит, трио. Молодец! Ты молодец, Игнасович! Браво! Елисей престыжено сел на место, уловив презрительные взгляды некоторых соседних рядов и опустил глаза. Тут он, к своему удивлению, увидел люк в полу, похожий на те, что ведут в городские коллекторные каналы. Тем временем оратор на трибуне, воодушевившись вербальной победой над опростоволосившимся наглецом зрителем, под одобрительные взоры президиума продолжил. «И пока всякий, кто продолжает выбивать себе местечко поуютнее, да постатичнее, жуя прямо, скажем, борщи вместо положенного корм-пайка, «Будет указывать нам, что да где, так и будет все искривляться до безобразности!» «Дави их, колобок!» «Да, давай, гони их, гони их!» «Нам такие не нужны!» Елисей открыл крышку люка и потихоньку начал влезать в него, будто поглощаемой творожной массой медленно и плавно. «Еще при Афинарете 17-м сталкивались мы с той же, будь она неладно, чертовой фрустрацией! А теперь, при нынешнем-то стабло-цифрокране, что же нам мешает?» «Что?» «А то! Эти проклятые отчужденцы чертовой куклы! И я не побоюсь этого слова! Пора, товарищи, завязывать!» завязывать пуповину эту. Под бурные овации, поглотившие последние слова горячего оратора, голова Елисея окончательно скрылась, и он вынырнул в среду, которая до дрожи в коленях показалась ему знакомой. Он потерял своё человеческое тело, обратившись в странную пульсирующую субстанцию, похожую на новогоднюю ёлку, обтянутую паутиной сверкающих лампочек. Килесей поплыл, вибрируя под длинным коридору кишке, отражающему его блеск как пластичное зеркало. Тут же был и Инипи Форгаза, странное существо, необъяснимое научно. Он что-то сообщил Елисею, и тот понял, что в главной системе произошёл сбой. Его нужно закрыть, закрыть срочно, или всё грозит обернуться катастрофой настолько ужасной, что от осознания всей глобальности её. Елисей вскочил потный и встревоженный на своей кровати с красными глазами и горлом сухим, будто наполненным растёртым до порошкаобразной массой стекла. Он проснулся. Сон улетучивался с каждой секундой, и по мере этого в голову вонзались металлические штыри. Похмелье было тяжелым. Сновидение опять было бредовым, как часто это бывало с Нестратовым. Но что его так напугало во сне, спроси его кто-нибудь сейчас, он бы никак не смог объяснить. Однако, хоть события сна почти мгновенно забылись, тревожное чувство осталось и свербело где-то в душе. Елисей встал и медленно, боясь расплескать собственный мозг, как тарелку с супом, побрёл в ванную. Вставив зубную щётку в рот, Елисей медленно задвигал ей, словно слепой, выпиливающие лобзиком контуры готических зданий. Мятная свежесть наполняла ротовую полость и сознание Елисея, как будто бы прояснилась от приятного, щекочущего нюха аромата. Он посмотрел на себя в зеркало и тут вдруг вспомнил что сегодня, именно сегодня он должен передать сумку с божественными пернатыми принадлежностями человеку на автовокзале. Встреча была назначена на три часа. Он выскочил из ванной с белым пенным ободком вокруг губ и, совершенно ничем не отличаясь от эпилептика, кинулся в комнату, где на стене висели часы. Было без двадцати три. «Сколько же я спал? И где эта чертова сумка?» Елисей побежал обратно в ванную, ополоснул рот, умылся, попил из-под крана, тут же очутился в коридоре, оделся, выскочил из квартиры, добежал до лифта, взвизгнул, опомнившись, ворвался ураганом обратно в свой дом, схватил сумку, кубарем скатился с лестницы на улицу и поймал такси. Автовокзал. Часы на башне автовокзала показали ровно 3. Нистратов огляделся по сторонам и увидел, что площадь кишит людьми, непрерывно куда-то движущимися, и только возле отдалённого фонарного столба стоит человек в длинном чёрном совершенно нелетнем плаще, а рядом с ним послушно сидит огромная пятнистая, как корова, собака. Елисей понял, что это именно тот, кто ему и нужен. Он собрался с духом и пошёл к человеку. Огибаясь ноющих туда-сюда с сумками и тележками граждан, так и наровяющих сбить его с ног, Мистратов мечтал поскорее избавиться от сумки и вычеркнуть из своей жизни всю эту историю с крыльями и ангелами. Похмельная голова жутко болела, в горле было сухо так, как может быть сухо, пожалуй, только в пустыне в самый знойный день. Щурясь на солнце, Мистратов дошёл наконец до столба и предстал перед загадочным неизвестным. Встречающий его молодой человек, на вид лет 30, оценивающе посмотрел на Нистратова так, будто он был когда-то его одноклассником, и теперь, спустя много лет, встретился случайно. Лицо его было бледным, с чертами слишком уж правильными. Он был довольно красив, но совсем не как смазливые юноши неопределённой ориентации, коех слишком много вертится от чего-то в телевизионных музыкальных передачах, а иначе. трагически отрешён, но он был красив и казался невероятно одиноким и печальным. Голубые глаза с пушистыми ресницами излучали тепло и грусть. А ещё Елисей почувствовал, как от молодого человека пахнуло чем-то свежим. Жасмин. Здравствуйте, Елисей Николаевич. Добрый день. Меня зовут Эльхай. А это Берг. О -о -о Очень приятно. Елисей посмотрел на Берга. Тот сидел, распахнув огромную пасть, из которой красным флагом свешивался мокрый язык. Породы Берг был непонятный, то ли дог, то ли помесь добермана с догом, то ли отпрыск далматинницы, согрешившей с волкодавом. Здоровый как чёрт. Казалось, взрослый пони с собачьей мордой сидел сейчас перед Нестратовым и смотрел на него невероятными чёрными глазами, как у инопланетных пришельцев в голливудском кино. А еще он увидел, что пес сидит рядом с хозяином Совершенно без ошейника А следовательно, если ему вдруг Взбредет в голову попробовать Елисея Каков он на вкус Ничто его от такого желания не сдержит Нистратов от мысли этой побледнел И внутренне задрожал Хотя дрожь могла быть спровоцирована и похмельем Усугубляясь еще и летней жарой Ну что ж Давайте сразу к делу Д Да, да, конечно Вот Да нет же Сумка останется у вас, Елисеенникова Норович. Я лишь дам вам следующие инструкции. К как? Почему у меня? Какие такие инструкции? Вы знаете Подмосковный город Зеленоград? Я! Это 41-й километр Ленинградского шоссе. Так вот. Поедете от речного вокзала, выедете на повороте у поста ГИБДД. И увидите курган с каменной стелой на вершине. Вы вки, но мне сказали: что... "Поднимитесь к стелле, найдёте отверстие небольшое, похожее на щель. Воспользуйтесь ключом". Ключ же у вас? А ключ? Так вот. Там Под, Подождите. Мне сказали, что я просто передам сумку и всё. Зачем вы меня используете? Я не хочу! А зачем вы сумку вскрывали? «А мне там написано было...» «Да прекратите вы в самом деле. Вам пиво, наверное, надо выпить, а то плачьте, как младенец. Вы все поймете позже. Так вот, когда вы войдете...» И тут Елисей увидел что-то из ряда вон выходящее. «А? Что? Откуда?» «Со всех сторон, из всех щелей...» канализационных люков, дверей из-под колес машин и даже, кажется, из чемоданов некоторых граждан, как по команде начали появляться здоровенные серые крысы. Вмиг они заполонили всю площадь, подняв невероятную панику, женский визг и шум. Казалось, крысы со всей Москвы стеклись сюда шевелящейся мерзкой рекой. Сука, какая мерзкая! Я прошу, всех сохраняй, спокойствие! Что это? Спокойся, Только до шоб ты сдохла, спокойствие! Эльхай говорил еще что-то, но Елисей его уже не слышал. Крысы, тем временем, сверкая маленькими злобными глазками, устремились не на какой-нибудь рейсовый автобус, отъезжающий в Крым или подмосковный лечебный санаторий, и не напали на торгующие отвратительными на вкус чебуреками узбекские палатки, а кинулись они все в сторону беседующих Елисея, молодого человека в плаще и вскочившего на все четыре лапы пса Берга. ерка скали в пасть, в миг стал похож на обордня, зловещего и огромного. Глаза его загорелись адским огнём, и он зарычал. Зарычал так, что у Елисея сердце сковал лёд, и оно рухнуло в пятки, разбившись на тысячи мелких осколков. Первую сотню атакующих крыс пёс разорвал в секунду, играючи, как ребёнок обёртку от конфеты. Но твари это не остановило. И они грязные шевелящиеся валой накатывали ещё и ещё. Он рвал их отчаянно. Всюду брызгала кровь, и ошмётки мерзких грызунов летали в воздухе как рождённые пеклом ада бабочки. Елисей, трясясь всем своим существом, побежал прочь от столба, прямо по телам взбесившейся подвальной нечисти. Он чувствовала, как хрустят крысиные тела под подошвами, как истерически везжат раздавленные твари. Елисей, будто на крыльях, взлетел над кишащей землёй, приземлился на багажник чьей-то машины и запрыгал, покидая площадь с багажника на багажник, с крыши на крышу, уносясь всё дальше от жуткой бойни. А помнился Елисей только дома, куда примчался, сам не зная как. Сумка всё ещё была с ним, но тяжести пока бежал он не чувствовал. Почувствовал он её только сейчас. Рука онемела, будто перетянутая жгутом, пальцы не слушались и никак не желали разжиматься. Он сам вырвал у себя сумку и закинул её под ту же кровать. Дрожа в истерическом возбуждении, Нистратов побежал в ванную отмывать окровавленную обувь. Кх-кх, крысы эти. Привелись не случайно. Это Это же не бывало, Дима. И откуда их столько, а? Ух, во что они меня впутывают? А пёс этот Пирк, он же сам дьявол. Ох, как он их рвал, а? Да не иначе, как оборчит, не иначе. Ох. Ну, меня и рожа. Надо видашь, что ли выпить? переводки. Нет. Вина. Купив бутылку Арбатского красного, Елисеев вышел из магазина и встал в тени пыльных деревьев. Потолкнул какой-то палочкой подобранной тут же пробку внутрь, от чего та издала неприличный звук, и разом из горла выпил половину. После нервно закурил, все еще имея перед глазами картину вокзала, заполненного миллионами крыс. И сквозь это жуткое батальное полотно увидел, как к нему приближается сосед Семенович, тоже явно злоупотребивший накануне. Хотя что тут скрывать, трезвым Семенович Анистратов не видел никогда. Сосед улыбался, являя на свет Божий ряд зубов, в котором не хватало сразу нескольких снизу и двух передних сверху. Боро, сосед. Привет, Семёныч. День сопьешь? Долго да честь. Поготь. У меня тут дежурный стаканчик припрятан. Где же он зарал? А. Вот он. Лей. Держи. Слыхал, на вокзале-то что было сегодня? Да как-то. А что было-то? Там сегодня одна бабка из Воронежа колдунья рассыпала зелие какое-то. и со всех окрестностей повылазили крысы. Бешеные все, глаза горят. Обожрались это дряни и словно ошалили, трех человек загрызли насмерть, Милиционеру одному откусили ценность главную, Повалили и кару с пассажирами, И обгадили всю площадь, Да а потом? Обожрались это дряни и… словно ошалили, Трех человек загрызли насмерть, Милиционеру одному откусили ценность главную, Повалили и кару с пассажирами И обгадили всю площадь А потом На них собак напустили Секретных, спецназовских Мордой, о! Так они их всех пожрали в момент Таких, говорят, собачек сейчас В Чечню отправляют Террористов ловить Я еще плесну Да давай Собак-то эти Помесь волка с овчаркой. Им ещё колят что-то там, ну, как курам этим американским. Так они вырастают с лошадь. А может с лошадью помесь, хрен его разберёт. Так что, крысы, правда, всех уничтожили? Крыс? А крыс всех. А чё, вино-то, всё закончилось? Погодь, тут у меня в кустах чекушечка была. Крыс пожрали. Всех до одной. Ты видишь? Вот она. Ну-ка, давай сюда тару. Э, -э да в нем лишнее будет. Не боись. У меня закуска с собой. Огурчик, фирменный посол. Мой. На, сгуси. Да черт с ним совсем. А, хорошо. И Елисей, беззвучно соприкоснувшись с соседской пластмассовостью, выпил и откусил мягкий теплый огурец, попахивающий то ли нафталином, то ли еще какой дрянью. Он быстро прожевал его, боясь, что теперь, после фирменного посола, его точно стошнит. Но этого не произошло. Ай-ёф! Ты, Елисей Никонорыч, как сам-то? Не дать тебя? Да-а-а! Ну, брат, это ты зря. А дочки как растут? Старшая твоя, смотрю, красавица вымахала вся в мать. Растут. Слышь, Семёныч. А ты в Зеленограде был когда-нибудь? В Зеленограде? Да. Был. Там горет курган какой-то, что ли, есть? Курган? Не, нету. Ты, ну, стел там, ну, кургань говорят стоит. Тела, тело есть, стоит Триштика, вроде так называется. Так-то. Так. Ну. Ещё до завтра я поеду. Всё, Семёныч. Бывай. была новая истории в звуке